Глава 51. В этот же день пресса взорвалась статьями на передовицах. Все, включая Монику и они, были слегка удивлены, когда обнаружилось, что папарацци беззастенчиво стырили наши слоганы в качестве заголовков. Хохотали долго. И вообще наступило какое-то время, хотелось улыбаться, смеяться по поводу и без, радоваться и жить. То ли от поп отлегло, то ли прошедшие испытания наложили отпечаток на восприятие, обострили вкус, так сказать, бытия, весомо обозначили ценность каждой минуты. Все эти гонки живешь и думаешь, вот-вот, скорее бы закончилось, скорее бы прошло. А ведь так и все отпущенные годы протолкнешь через это скорее бы, они промчатся. И закончатся, как это лето. Моргнули, и нет его. Настроение философской безмятежности захлестнуло всех. До самого добала наша компания дружно блаженствовала, каждой фиброй своих размягших душ вбирая тепло последних солнечных деньков. Не стесняясь спущенного с тормозов беспечного счастья, мы получали удовольствие от каждой мелочи, самого банального действия — общения, прогулок, поездок в столицу, ну и, конечно, покупок из категории «Ай, была не была, один раз живем». Не поверите, но неожиданно выяснилось, что Эмма уже очень давно мечтала о фотоаппарате. Однако стоимость его была такова, что подобной техникой обзаводились лишь увлеченные профессионалы, которые зарабатывали на фотографии деньги. Или предприятия, вроде типографий. Конечно, наша тетушка никогда даже не заикалась о столь нескромном, непрактичном приобретении. А тут, понимаешь, настроение прорвало. Дело было на променаде по центральной столичной улице. Отец как раз высвободил пару деньков на праздношатание со своим семейством. «Нет, ну вы только поглядите, как он композицию выставляет. Какие ужасные позы!» Эмма, засмотревшись куда-то в сторону, замедлила и без того неторопливый шаг и остановилась. Мы с отцом дружно развернули голову в направлении ее взгляда. В живописном уголке парковой аллеи наблюдалась семейная фотосессия. «Разве так можно? Бедная дама как будто кол проглотила. И голову так опустила, что ее подбородок превратился в три. Неужели нельзя подсказать и поправить?» все же господа для памяти фотокарточки заказывают а мужчина укрывает тень и волосы ветром раздуло гарантирую что в итоге клиент станет похож на мрачное чудовище с перепуганными глазами он же так напряжен и боится моргнуть что они у него стали совершенно круглыми и слезятся дорогая эмма да вы у нас знаток рассмеялся отец может ты не великий но кое что понимаю улыбнулась в ответ наша дама и чуть горделиво приподняла подбородок эмма вы серьезно уставилась на тетушку я давние мечты не стоит об этом вздохнула та подхватила нас под руки и повела вперед бросив последний сокрушенный взгляд в сторону художественного действия нет уж позвольте снова остановила нашу маленькую процессию я если мечты существуют то самое время их исполнить пока мы снова не стали практичными и серьезными да С этого и начался наш транжирский разгул века. Отец тут же дал добро на покупку. Эмма, конечно, попыталась воспротивиться. Так, чуть-чуть, для проформы. Но я моментально нашла практическое обоснование тому, что фотоаппарат — буквально незаменимая вещь в нашем хозяйстве. А как же исторические фотографии с изобретениями? Это ведь настоящее вещественное доказательство на случай посягательств на авторские права плюс поэтапное фотографирование рабочего процесса ученого – Это же какое наглядное пособие получится. Ни одно описание не сравнится. В общем, согласие на сбычу мечт было выдано, но при условии, что каждая из семьи получит нечто в том же роде. Профессиональный магазин был разыскан, покупка совершена, и Эмма, вдохновленная и счастливая, тут же записалась на курсы начинающих фотографов. Папа на поставленный вопрос, смущаясь и долго подбирая слова, признался, что ему в лаборатории для полноты вдохновения не хватает граммофона. Теперь он у нас есть. А я вдруг поняла, что у меня подобной мечты и нет. Даже как-то странно. Пока что мне хотелось мира во всем мире и счастья близких. Такого за деньги не купишь, но все это как раз имелось. Я решила не торопиться и отложила свое право нескромной покупки до момента, когда истинное желание само созреет. Ну а дальше отец сдержал обещание, завершил работу над аккумулятором, и началась активная заключительная фаза — сборка и тестирование всего изобретения. Испытание в полном режиме показало, что заряда папиного энергоносителя хватает на два часа. Далее его следовало менять. Это значит, обязательно должен иметься запасной. А еще это означало, что для графа присутствие всего нашего семейства на балу являлось необходимостью, По меньшей мере пока. Кроме отца, замену агрегатов нельзя было доверить никому. Заботы суеты хватало, но все складывалось легко и весело, шутками и пересмешками. А еще мы с Германом, как-то не сговариваясь, завели традицию рассветных посиделок. Нам было интересно вместе. Болтали о прошлой жизни, о старых привычках, радостях и сожалениях. Тут я и призналась своему напарнику по невероятному повороту судьбы в том, что нашему попаданству кажется, поспособствовал мой родной отец. И про брелок, и про сеанс спиритизма, и на ладони, принимавшие меня в новую жизнь. А я, знаешь, даже не понял тогда в аэропорту, зачем твою безделушку с пола поднял. Самому странно было. Выходит, если бы не она, то там, в самолете все бы для меня и закончилось? Не знаю. После того, что с нами произошло, вообще трудно что-то утверждать о том, что происходит с людьми после смерти. А ты больше ничего не чувствуешь? В каком смысле? Ну, присутствие твоего отца. Нет. Я еще раз прислушалась к себе и с уверенностью качнула головой. Точно нет. Видимо, пока все идет так, как надо. Или он больше не имеет возможности участвовать в моей судьбе. Ну, это вряд ли. Что вряд ли? Не может. Слушай! Герман выпучил глаза и схватил меня за руку. «А там, на утёсе! Ну, когда мы с Марком едва не ухлопались! Это ведь тоже невероятно!» «Совершенно согласна. Просто за гранью чуда!» «Так, может быть, и перелом мой не случайно? Может быть, это испытание? Оно зачем-то?» Я думала об этом, размышляя, какую пользу принесло мне положение калеки. Серьезно? не удержалась от вопроса я. Сама старалась никак без острой необходимости не затрагивать тему здоровья Германа, А тут он сам заговорил, да еще в таком ракурсе, что. В общем, респект, дружище. Абсолютно! Тем временем продолжал мысль граф. Как ни странно, плюсов насчиталось немало. В первую очередь только это создало ситуацию, при которой я вынужден был найти вас в вашем захолустье и перетащить сюда. Иначе бы мы никогда не встретились, так и сходили бы с ума каждый сам по себе. А ведь так и есть. И Эмма бы не встретилась с Марком. Не задала ему трёпку и не получила возможности восстановить честное имя своей семьи. А отсюда уже вон какой движ в государственной системе образовался. В конце концов, мое состояние дало единственную возможность избавиться от прекрасной Оливии. Заодно и мир избавить от этой ненормальной дуры с её чумной старухой. Сказка. Оба помолчали. «Одна беда», — с лёгкой горечью хмыкнул Герман. В сказках принц, превращенный в чудовище, возвращает свой прежний облик, как только исполняет персональный квест. А мне такого бонуса, кажется, не видать. А знаешь что? Ты просто еще не всю свою программу выполнил. Может такой быть? Так что унывать не станем. Будем думать дальше, чего ждет от нас этот мир. На бал я собиралась впервые в жизни. Так еще ведь не куда-нибудь, а в Королевский дворец. Ой-ой-ой, что было... Еще до отъезда Эммы мы перерыли с ней целый ворох модных изданий, пытаясь предположить, что станет популярно у красавиц завтра. То, что было популярно сегодня, дама и так знала. Вон их, полный дворец манекенщиц, меняющих платье, что не день. Это все не то. И тут я наткнулась на довольно необычный и смелый по местным канонам вариантик. Наряд от одного весьма любопытного кутюрье. Господина Вивьена по фамилии Блан-Межо. Надо отметить, что на мировой модной арене маэстро являлся серьезной единицей. Платье было... роскошным. И от всего остального отличалась оригинальностью стиля. Не залипнуть было невозможно. Я бы назвала это направление «восточным». Не то чтобы совсем уж полная аутентичность нашей земной Азии, однако со множеством похожих акцентов. Начиная с орнамента и заканчивая фасоном. Не кимоно, но эдакий приталенный фальш-халат с имитацией запаха и широким поясом. А ткань — просто фантастика. Плотная, тяжелая, сохраняющая форму парча, на которой вся изысканность рисунка просматривается идеально четко и детально. Хоть стой весь вечер и любуйся, как художественным полотном. Вроде все строго и закрыто, но полный восторг. Повторить, в смысле заказать у модистки, такое чудо казалось невозможным. Там даже тряпочку, кажется, изготовили на заказ конкретно к образцу. Сколько мы всего пересмотрели, подобной ткани не встречалось. Оставалось только помечтать выкупить у создателя оригинал. Тем более модель журнальной страницы как раз совпадала со мною ростом и комплекцией. И так мне его захотелось, это платье. На моем веку я только однажды с такой же страстью желала какую-то вещь. Это было в подростковом возрасте, и вообще жуть смешная. В тот раз я запала на золотого цвета комбинезон. Красотища, блеск настолько яркий вырви глаз что в ентом наряде в пору разве что по сцене олимпийского вышагивать папа мне его тогда не купил и правильно сделал иначе дорогая вещь просто висела бы в шкафу пока ее не стрескала моль ну ладно не моль они такую тряпочку не уважают в общем бессмертным укором лично мне выдающийся комбес провисел бы целую вечность но тут совсем другое дело и наряд, элегантность, и повод имелся такой, что серьезнее не придумать. Однако этот меркантильный товарищ, который маэстро, выкатил за свой шедевр такой ценник, что у меня зубы заныли. Мысленно поскулила на картинку, проглотила слюну и журнальчик отложила. Но Герману на очередной утренней посиделке наябедничала. Не знаю, какую профилактику он учинил, но господин Блан-Межо сам прислал гонца с приглашением на примерку, и выражением жгучего желания осчастливить тем нарядом именно меня, причем буквально за половину первоначальной суммы. Платье было моим. Вживое оно оказалось еще великолепнее, чем на фотографии, и я чувствовала себя в нем королевной не меньше.